Глава вторая. Веснова домовладелец. Толстый Харальд в это время отдыхал. Он сидел за столом в гостиной и готовился к распитию вечернего чая со сдобной булочкой. Положил серебряными щипчиками кусочек сахара в расписное фарфоровое блюдце, потом немного подумал и добавил еще один кусочек. Налил из чайника ароматную темно-янтарную жидкость и стал медленно помешивать ее, предвкушая скорое наслаждение от божественного напитка привезенного из далекой и загадочной Индии. Говорят, что богатство этой дикой страны бесконечны, и только благодаря мудрости правительства и ее величества королевы теперь эти богатства везут в цивилизованную Англию, а не оставляют их местным дикарям. Ведь они даже достойно оценить свое богатство не в состоянии без помощи нас, англичан. А куда им тогда до развития своей страны? — Дикари, что тут другого скажешь? — размышлял толстый Харль медленно рассмешивая серебряной ложечкой сахар. Мысли домовладельца плыли плавно, не спеша, как струился чайный аромат из фарфоровой чашечки, тонко расписанный сценками из китайского быта. Размешав сахар, толстый Хард взял в руки теплую и свежевыфеченную булочку, осторожно откусил кусочек и уже поднес чашку с горячим чаем к губам, как дверь внезапно резко распахнулась, и в нее валился медведеобразный подручный в разодранной одежде, со степанными волосами и побитым лицом. На перепачканном, засохшей кровью лице бандита в свете пяти свечей, что стояли в подсвечнике на столе, хорошо был виден блеск его разъяренных глаз. Казалось, что разбойник был готов разорвать на части несчастного домолодельца. Внезапное появление здоровяка напугало толстого Харальда. От неожиданности он выплеснул себе на панталоны чуть ли не полчашки горячего чая. — Ты чего приперся, столоб? — Я тебе когда говорил прийти? Из-за тебя я весь ошпарился, Бестолыч. Кто за лечебные мази мне платить будет, ты? Толстый Харальд заорал, но получше разглядев лицо подельника, спросил. — А что у тебя с мордой? Толстый Харальд в полумраке не видел, что в темном проеме двери скрывается Николай. Он был уверен, что бандит пришел к нему один. Домовладелец растерженно поставил кружку на стол и покосился на большие напольные часы которые глухим ударом оповестили, что сейчас пять часов вечера. Взял со стола холщовое полотенце и стал им нервно вытирать штанину, одновременно засыпая своего разбойника чередой вопросов. Труп московита надежно утопили в Темзе, а золото его куда спрятали? Но здоровяк почему-то молчал и не отвечал ни на один из его вопросов. Толстый Харальд брезгливо покосился на разбитое лицо разбойника и раздраженно произнес. — Что молчишь? На тебе крови московита. Ты бы хотя бы там, в речке, умылся, прежде чем ко мне являться. Тебя уже, наверное, все жильцы дома видели. Какой ужас! Убить тебя за это мало!» Домовладелец все чистил, а разбойник молчал и только отводил в сторону взгляд. «По что не отвечаешь, бестолковщина, когда с тобой твой хозяин разговаривает?» Рассерженный толстый Харрид завизжал, словно пила, наскочившая на гвоздь. Недовольно взглянул на отводящего взгляд здоровяка и в вскочил с кресла, выбежал из-за стола и тут же резко остановился. Только теперь он заметил, что руки бандита были завернуты назад и связаны. Он недоуменно посмотрел ему в лицо, но тут его отвлек стук в дверь, хотя та была открыта. Толстый Харльд повернулся на стук и застыл на месте от ужаса. Перед ним стоял тот самый московит, которого по его приказу уже давно должны были убить и бросить в Темзу на корм рыбам. «Ну, здравствуй, хозяин! Что не приглашаешь меня к себе в гости? Горячим чаем не желаешь ли напоить?» — спокойно спросил Николай. «Ты жив?» — заикаясь от страха, произнес домовладелец и стал осторожно пятиться обратно к столу. «Как видишь, причем исключительно твоими молитвами. Ведь здесь, в Лондоне, кроме тебя совершенно некому обо мне позаботиться». Безмятежно усмехнулся незваный гость и тут же схватил толстого Харальда за грудки. «А не хочешь ли поведать, кто приказал тебе меня убить?» Домовладелец побелел лицом, мелко затряся, стал оглядываться по сторонам, словно искал чьей-то помощи. Но здесь ему уже некому было помочь. Он попытался закричать, но тут же получил короткий удар под дых и стал беспомощно хватать ртом воздух, почти беззвучно открывая и закрывая его прямо как рыба, выброшенная на сушу. Его взгляд остановился на глазах Николая, и они ничего хорошего ему не сулили. Толстый тут же обмяк, словно из него выпустили весь воздух. Последний раз спрашиваю. Кто тебя надоумил меня убить? Считаю до трех. Не отвечаешь, зарежу тебя, как зажавшуюся свинью, с громким визгом, морем крови и безо всякого почтения. Сэр Фрэнсис Уолсингем, еле слышно произнес до молоделец. Это который чистится министром вашей королевы? Глаза толстого Харальда беспомощно забегали. Николай поднял руку, чтобы оплюхой привести его в чувство. Но домовладелец быстро закивал головой и истошно завизжал. — Только не вейте меня. Я ужасно боюсь боли. Я сам все вам расскажу. — Ну, так я прав. — Совершенно верно. Это министр нашей королевы Елизаветы. Он ведает всеми шпионами и заглядатаями в королевстве из за границей. Его боятся и слушаются даже самые отъявленные голорезы Англии. У него есть свои люди не только у нас, но и во всех странах Европы. Поэтому от него никуда не уприться и не спрятаться. Толстый Харальд печально вздохнул и горестно опустил голову. Теперь мне уже жить осталось совсем недолго. Сэр Фрэнсис Уолсингем доберется до меня, и тогда мне конец. Ну что ты так вдруг закручинился? Еще же не вечер. Ты мне лучше вот что скажи, чем это вашему министру московские послы так не угодили, что он их одного за другим решил убивать? Это политика. Я лично против вас ничего не имею. Что там наверху замышляют большие люди, нам, маленьким человечкам, здесь внизу не дано знать. Мы всего лишь исполнители высокой воли наших правителей. Я никак не мог отказать столь влиятельному человеку. Меня бы самого убили, если бы я стал отказываться, — жалобно всплакнул толстый Харальд. И «Я все время под этой трусливой гнидой ходил», — вдруг недовольно заревел бандит. Слезы льет, причитает, прям как баба, которую муж застукал в постели с чужим мужиком. Тьфу на тебя! Оказывается, ты нечестный грабитель, а всего лишь подлезала фараоновская. Да я из-за этой сволоты сегодня брата своего потерял. Здоровяк подскочил к толстому Харальду. Связанные руки не давали ему возможности хорошенько врезать толстому по его гнусной роже. Тогда здоровяк решил сгоряча легнуть его причинное место. Но нокаут у Николая... Тут же опрокинул его на стол. Раздался страшный грохот. Стол перевернулся, и на пол полетел Харфоровый сервиз. Он разбился, и бандит оказался лицом в самом центре чайной лужи. Толстый Харальд с ужасом и жалостью глядел на поверженного здоровяка и на пролитый дорогущий чай. Но его ужас и жалость, скорее всего, были по поводу дорогого индийского чая, а не от расстройства из-за упавшего подельника. — Не думай, что я тебя сейчас защитил. Я всего лишь хочу от тебя узнать правду, и ты пока мне нужен здоровым, а если не скажешь? Николай замолк и многозначительно посмотрел на лежащего без сознания здоровяка. — Спрашивайте, господин посол, я вам все расскажу, снова затрясся от страха толстый Харальд. Тогда Николай достал из кармана стелец ручкой из слоновей кости и задумчиво повертел им, как бы не зная, что с ним предпринять. — Откуда он у вас? — настороженно спросил домовладелец так сказать, позаимствовал его у вашего сподручного, — ответил Николай, и снова посмотрел на бандита, который начал подавать признаки жизни. — Так вот куда делся мой дорогой стилет, а я уже обыскался? Даже подумать, что мое жилище тайком проникли воры, — визгливо закричал толстый Харальд. Он шустро подбежал к бандиту и злопнул того в то самое место, в которое до этого он хотел пнуть его самого. Здоровяк тут же сжался от боли и обиженно завыл. — Как ты посмел украсть у меня стилет? Продолжал возмущаться, до да молоделец. Тебе он ни к чему. А мне для дела очень даже сподручная вещица. В ответ огрызнулся лежащий на полу бандит. Ты его сам украл у убитого тобой московита. Он же не твой, а ворованный. Вот вам бабушка и Юрьев день, прислеснул Николай и холодно посмотрел на толстого Харальда. Так вот это значит, кто убил моего земляка, московского посла Барашина? И ты хочешь мне сказать, что это тоже сделано по приказу сэра Фрэнсиса Уолсингема? Домовладелец быстро взглянул на глухо подбывающего подельника, понуро опустил голову и зло зашипел. — Он все врет. Это он сам убил московского пошла а его труп скинул в Темзу. Я даже не притрагивался к нему. — А кто мне приказал его ограбить и утопить? Не ты ли? — закричал лежащий на полу бандит. — Так это действительно стилет боярина Барашина? — задумчиво произнес Николай, не обращая внимания на разругавшихся подельников. Его взгляд остановился на трости, инкрустированной замысловатым орнаментом из желтоватой слоновой кости. Та скромно лежала на камине, дожидаясь решения своей судьбы. Николай взял с камина трость и повернулся к домовладельцу. Тот тут же замолк, затравленно посмотрел на направленный в его сторону стилет и зажмурился от страха. «Но что глазки свои закрыл?» — ряпнул Николай. «Бери бумагу, перо и пиши». Как у всякого делового человека, бумага и перо у толстого Харайда всегда были под рукой, а точнее в его секретере. Открыв его, он покосился на московита, который несокрушимым столпом возвышался за его спиной. Давай пиши, приказал Николай домовладельцу. Досточтимый сэр Фрэнсис Уолсингем. Да-да, именно сэр Фрэнсис Уолсингем. Так вот, пиши дальше. Настоящим письмом извещаю вас, что данное вами поручение выполнить не получилось. А именно. Не получилось убить посла царя всея Руси и московского княжества Ивана Грозного, Николая Бельского. При помощи моих людей мне удалось его выследить, но ввиду ожесточенного сопротивления посла убить его так и не удалось. Ваше предыдущее задание, а именно ликвидировать посла царя всея Руси и московского княжества Ивана Грозного Барашина Сергея, выполнить было гораздо легче, что я и сделал при помощи своих людей». После выполнения прошлого вашего задания я получил соответствующее вознаграждение, что я и подтверждаю. В этот раз после оказанного жестокого сопротивления со стороны посла мои люди требуют увеличения своего жалования. Поэтому нижайше прошу вас помочь мне деньгами для скорейшего выполнения вашего поручения, ваш верный слуга по прозвищу Толстый харль Ниже допиши. Мое письмо будет передано с верным мне человеком. Деньги для оплаты работы покорно прошу передать мне сручителям всего письма. Сам я пока буду временно скрываться, так как весьма опасаюсь вместе со стороны московского посла. Но это никак не скажется на точности выполнения вашего поручения, сэр Фрэнсис Уолсингом. С великим уважением к вам, толстый Харальд. Закончил писать. Тогда поставь число и подпись. Домовладелец выслушал песком чернила, осторожно стряхнул его на пол и протянул письмо Николаю. Тот взял его и стал расхаживать взад-вперед по комнате. Он внимательно перечитывал текст. Видя, что московит отвлекся, неудачливый убийца тут же рванулся к двери, но споткнулся, а вовремя подставленную Николаем ногу. Толстый Харль растянулся на полу совсем недалеко от своего подельника. Тот сначала ухмыльнулся, а затем, скривив недовольную гримасу, с удовольствием со всей силы пнул ногой своего хозяина. Теперь уже корчился и выл от боли толстый Харальд. «Милые бронятся, только тешатся», — взглянул на сладкую парочку, усмехнулся Николай. Наблюдая за подельниками, он примерил, как стилет ходит в трость. Оказалось просто идеально, мастер явно постарался, чтобы у ее владельца в сложной ситуации не возникло заминки. Стилет с легким щелчком зашел в ножны и плотно зафиксировался. Небольшая кнопка в углублении под рукояткой в форме головы льва также легко освобождалась стилет, и теперь им можно было воспользоваться по назначению. Жаль, что Стилет все-таки не смог спасти жизнь своего хозяина, подумал Николай и подошел с вынутым, изножен стилетом, к лежащим рядышком друг с другом ходельникам. Те, увидев недобрые в глазах московита, разом подобрались и стали тревожно следить за его действиями. Как передать письмо сэру Уолсингему? Через владельца кабака Черный быт по прозвищу Черной Кромми. Я у него все время вино для себя покупаю. Все же это крыто. Никто и не заподозрит, что я через него получаю приказание и деньги от сэра Фрэнсиса Уолсингема. Толстый Харальд старался угодить Николаю. Он верил, что таким способом можно добиться его расположения и сохранить свою жизнь, а поэтому старался как можно подробнее все объяснять и рассказывать. Ладно. Разберусь я с вашим черным быком и черным кроми. Печать твоя где спрятана? Там же, секретария, и воск там же. Очень хорошо. — Ну а с вами что мне теперь делать, господа убийцы? Фрэнсис Уолсингем — заказчик моего убийства, так что от него мне правосудия ожидать не приходится. Это как у скупого зимой снега выпрашивать. А поэтому, господа убийцы, сегодня я буду для вас и судьей, и палачом. Тихим, холодным, почти загробным голосом произнес Николай. От этого и бандиту, и его хозяину сразу стало не по себе. Они почти разом стали медленно отползать от него подальше, но быстро уперлись спинами в стену. Теперь уже им ползти было некуда, и от этого обоим разбойникам стало еще страшнее. Николай подошел поближе и встал рядом с ними. Он с нескрываемым интересом посмотрел на стену. — А что, господа убийцы, предоставим воле случая решить вашу судьбу. Поэтому, будучи полномочным послом самодержцу всея Руси и московского княжества царя Ивана Грозного, и, обладая правом вершить суд от имени царя Руси над врагами своими на землях Англии в угоду моему Отечеству, повелеваю наказать вас обоих за подлое убийство посла Барашина Сергея Мироновича, бессрочной высылкой, в земли и народные, и времена неизвестные. Дальнейшую судьбу высланных мною убийц передаю Господу Богу, и таким образом снимаю с себя всяческую ответственность за их дальнейшую судьбу. Да будет так. Бандиты, толстый Харрид, слушали и не понимали, в чем дело, но нутром чувствовали, что сейчас должно свершиться что-то весьма нехорошее и непоправимое. Домовладелец стал потихоньку подвывать от страха, глядя на исполинского московита, стоявшего рядом с ним и говорившего на непонятном ему языке. Николай вынул из маленького кожаного мешочка, который висел у него на шее, вроде талисмана, золотой грецкий орех. Толстый Харль даже непроизвольно облизнулся, увидев в свете свечи теплый блеск слегка красноватого металла. Золото он, наверное, разглядел бы и в полной темноте. Но иноземец зачем-то провел им по стене, и внезапно в комнату ворвался свежий порыв теплого морского ветра. Затхлый воздух гостиной моментально насытился запахом соли и водорослей. Вместе с запахами в комнату ворвались шум морского прибоя и оглушительный крик неведомых птиц. Домовладелец с бандитом настороженно обернулись. За их спинами вместо стены простирались безбрежные воды неведомого моря, а сами они сидели почти что на самом краю скалы. Где-то далеко внизу кружили и кричали какие-то огромные хищные птицы. Они выискивали добычу. Толстый Харальд побелел от страха. Хотел отползти подальше от опасного обрыва в пропасть, но не успел. Прямо в комнату просунулась огромная голова птицы. Она оглушительно крикнула, склонила на бок голову и посмотрела на толстого Харальда жутковато красным глазом. Тот истерично заорал и попытался уползти прочь, но птица разинула огромный зубастый клюв и схватила его за ногу. Да Домовладелец болезненно сморщился и теперь уже кричал не от страха, а от боли. Он попытался бить кулаками по клюву птицы, но это было совершенно бесполезно. Силы были явно неравны. От болевого шока толстый Харальд на время потерял сознание. Жертва перестала трепыхаться, и хищница успокоилась. Она потащила его с собой в свой неведомый мир. Вытянула домовладельца на край обрыва, попыталась взлететь, но не удержала свою добычу, и потерявший сознание толстый харльд полетел вниз. Его тело ударялось, а выступы скалы пока не скрылось в пучине беспокойного моря. Хищница недовольно прокричала вслед исчезнувшей в воде добычи, а затем резко обернулась. Она увидела еще одну добычу, сидящую совсем недалеко от обрыва. Подельник толстого Харальда с округленными от страха глазами смотрел на хищницу и, как загипнотизированный, совершенно не мог пошевелиться. Птица вновь оглушительно, даже, скорее всего, радостно закричала. Здоровяку от ее радости стало совсем тоскливо, но птице было все равно. Она слет уловко подхватила его вперед туловища и потащила к себе свой мир. Несколько взмахов мощных крыльев, и она уже делала вираж над водами моря. Сегодня ей повезло. Добыча оказалась большой и сытной, хватит и ей самой, и ее птенцам. За ней тут же сорвалась целая дюжина таких же летающих монстров, желающих разделить трапезу. Добыча еще размахивала руками и что-то кричала, но хищники не обращали никакого внимания на репыхание жертвы. Что было дальше с разбойником, неизвестно, потому что доисторический мир стал блекнуть, а через мгновение на свое место встала стена комнаты толстого Харальда. Как будто ничего и не произошло. Только два человека из этого мира бесследно исчезли в чужом мире, дотерпкий да запах моря в перемешку с неприятным птичьим запахом остался витать в комнате. «Что это за крики здесь только что были?» — прокричал убежавший в комнату молодой алхимик. «И запахи какие-то странные, пахнет морем, и какими-то животными...» «Не животными, а птицами, птеродактилями», — поправил Николай. «Птеродактилями», — недоуменно по слогам произнес Рональд. «Ну да, это такие огромные птицы, да исторические птицы. Они жили на нашей земле где-то сто миллионов лет назад и имели огромный размах крылью, примерно 40 футов по вашему измерению». «Не может такого быть?» «Не бывает на свете птиц таких размеров, категорично», — заявил алхимик. «Они просто не смогут летать из-за своих чудовищных размеров». Бывает, не бывает, А толстого Харальда и его подельника эта птичка запросто к себе утащила», — пожал плечами Николай и засунул стилет обратно в трость. «Как? Нашего домолодельца утащила доисторическая птица?» — удивился Рональд. «Твой волшебный грецкий орех помог наказать бандитов», — рассмеялся Николай. «Значит, мой камень дьявола утащил их прямо в ад?» Ват, не ват, а оттуда им уже точно не вернутся. Кстати, не знаешь, у твоего хозяина наследники имеются. Вроде слышал, что со всеми своими родственниками он рассорился еще лет двадцать назад. Родственная ссора это просто забава для утешения самолюбия, а дерешь наследство это уже святое. Так что непременно родственнички и приедут, и придут, а кто не сможет приехать или прийти, то обязательно приползет на праздник дирежа награбленного. Ладно. Обговорю этот вопрос с сэром Томасом Грешемом. Думаю, что он посодействует мне в приобретении этого дома. И станет тогда это здание первым официальным посольством и собственностью Московского княжества и всей Руси в вашем Лондоне, то бишь в королевстве английском. Так сказать, в качестве материальной компенсации, заорганизованной королевским министром сэром Фрэнсисом Уолсингемом, убийство русского посла. Так дом этот, наверное, и очень дорого стоит. Вряд ли наш министр пойдет вам. В таком деле навстречу, засомневался Рональд. — Жизнь русского посла и жизнь главного казначея вашего королевства тоже, наверное, немалых денег стоит, — усмехнулся Николай, и лукаво посмотрел на молодого алхимика. — Или за убийство своего посла московскому княжеству надобно сразу войну вашему королевству объявить? — А что? — Нашлем на ваш Лондон казанских татар. — Восса бантуй, они вам устроят. — Просто закачаешься. Рональд сразу насупился, пал в задумчивость и после некоторой паузы произнес... У нашего королевства и так уже натянутые отношения с Испанией. Вот-вот война между нашими королевствами может вспыхнуть. Так испанцы еще и французов на свою сторону перетягивают. А если к ним и Московия присоединится, то не дай бог, что с нашей Англией может стать. Лучше уж худой мир, чем добрые ссора. — А ты посмотри, ты у нас не только алхимик, но еще и политолог, — сделал удивленный вид Николай. — Кто-кто? — не понял Рональд. Профессия такая через некоторое время появится. Политологи будут изучать политическую жизнь различных государств, взаимоотношения государств между собой, взаимоотношения правителей и народов. В общем, будут изучать, как лучше управлять государством, чтобы меньше получать по шее. Ты что, астрологией занимаешься, что будущее наше пытаешься предсказать? Я не очень им доверяю. Во-первых, не у всех получается верно предсказать, а во-вторых... Это всего лишь теоретическое предположение отдельно взятого человека. На самом деле все может быть совершенно по-другому. Мне вон одна цыганка нагадала, что я вместе с пришельцем из других времен буду летать по воздуху на железной птице. И что, я должен верить какой-то выжившей из ума старухи, Недоверчиво усмехнулся Рональд. Ведь ни пришельцев из будущего, ни железных птиц на свете не бывает. Нет, мой дорогой алхимик, я не теоретик, а самый что ни на есть настоящий практик. С твоей помощью я стал как раз вот этим путешественником во времени и пространстве. Ну а полетать на железной птице и сделать себе механическую руку вместо утерянной — это вполне реально, — рассмеялся Николай и похлопал по плечу удивленно глядящего на него молодого ученого. Может, и наших ученых ты еще сможешь чему-то полезному научить? Николай не стал объяснять, что он понимает под словами наших ученых. Но Рональд заподозрил, что Николай скрывает что-то очень важное и знает гораздо больше, чем говорит. Вопросов он больше задавать не стал. Придет время, странный знакомец, если захочет, сам все ему расскажет.